Бейнтер наморщил лоб. «Ну и куда все это нас ведет?» Лиза положила ладонь на его руку. «Туда, где мы уже находимся. Грань между человеком и машиной уже начинает размываться. Микроэлектроды сегодня такого размера, что их можно вводить в человеческие нейроны. В 2006 году ученые Брауновского университета вживили микрочип в мозг парализованного пациента, соединив его с сотней таких микроэлектродов. Через четыре дня, попрактиковавшись, этот человек одной только силой мысли мог передвигать курсор по экрану компьютера, открывать электронную почту, управлять телевизором и двигать манипулятором робота. Вот как далеко мы продвинулись. Пейнтер посмотрел в окно. Но кто-то продвинулся еще дальше. Лиза и Малькольм дружно кивнули. — Вы имеете в виду это устройство? Оно является шагом за пределы того, что нам было известно до сегодняшнего дня. Его нановолоконные электроды настолько малы, что трудно сказать, где заканчивается устройство и начинается мозг ребенка. Из результатов исследований на крысах, проводившихся в Гарвардском университете, нам известно, что устройства ТЭС обеспечивают рост нейронов, но, как ни странно, только в областях мозга, отвечающих за обучение и память. Однако мы знаем, что электростимуляция также способна включать и выключать эти нейроны, как электрический рубильник. Дети особенно податливы в этом отношении. «То есть, если я правильно понимаю, кто-то имплантировал девочке это устройство и теперь управляет его действием, используя его как выключатель?» «В целом, да», — сказал Малькольм. «Они проникли глубоко в нейросеть, которую я описал. Только с помощью электростимуляции они расширили ее еще больше. если я не ошибаюсь, направили это расширение на весьма узкую область». Что заставляет тебя так думать? В неврологии существует так называемый закон Хебба, который в общих чертах гласит, что нервы, которые действуют вместе, связаны друг с другом. Однако, стимулируя какой-то участок мозга, они постоянно усиливают его. «Но для чего?» — спросил Пейнтер. Малькольм и Лиза обменялись тревожными взглядами, Объяснять директору суть дела — патолога-анатом предоставил женщине. Она вздохнула. Я говорила с психологом Заком Ларсоном, который обследовал девочку, когда ее сюда привезли. По ряду признаков, отсутствию реакции на внешние раздражители, монотонным повторяющимся движением, чувствительности к стимуляции, он сделал вывод, что девочка страдает аутизмом. А судя по тому, как она вела себя в доме, О чем вы рассказали, она также является савантом. Пейнтер уже прочитал отчет Ларсона. Он был составлен быстро, но тщательно. Ларсон провел ряд психологических тестов, включая генетическое исследование некоторых маркеров, типичных для аутизма. Последнее было еще не закончено. К своему отчету Ларсон приложил информационную справку относительно савантов, Этих редких индивидуумов, у которых, несмотря на психическое отклонение, существовали островки удивительных способностей, глубоких и узких. Пейнтер вспомнил персонажа, сыгранного Дастином Хоффманом в кинофильме «Человек дождя». Он был способен молниеносно производить в уме математические вычисления. Однако эта способность была лишь одной из многих, перечисленных Ларсоном. Саванты демонстрировали таланты в способности запоминать гигантские объемы информации, безошибочно определять запахи и вкус в музыке и живописи. Пейнтер подумал о рисунке Тадж-Махала. Девочка нарисовала его в считанные минуты, идеально соблюдая перспективу. Она без сомнения обладала талантом художника. Но не крылось ли за этим нечто большее? Последним в списке Ларса назначился противоречивый и редчайший дар, которым обладали некоторые саванты — ясновидение.